Глава тридцать третья. Нейт. Вторник, двадцать первое июля. За Нейта! Провозглашает Тедди, чокая со мной бронвины Купером. «В наших стаканах простая минералка, так как у меня еще маловато денег или лет за плечами, чтобы распить бутылку шампанского в баре, где я работаю. Так или иначе, я с улыбкой делаю глоток. Кто бы мог подумать, а?» Говорю я. И не удержавшись, добавляю, хотя все еще может отмениться. Нэйт, ради бога, позволь себе порадоваться. Эдди берет с тарелки дольку лайма, чтобы выжать сок себе в стакан. Отец тебя не подвезет. Ты, наверное, уволишься отсюда? – спрашивает Купер, оглядывая полупустой бар. Когда ко мне пришли друзья, Гэвин начал обслуживать гостей в одиночку. Нет с чего бы. Зарплата хорошая, а всю работу делает Гэвин. Усмехаюсь я, когда тот проходит мимо с подносом грязной посуды. «Мы с тобой обсудим рабочую нагрузку», — бросает Гэвин через плечо. А я отмахиваюсь от него и запускаю руку в карман. «Угадайте, что я нашел, когда убирал в комнате?» Эдди издает громкий вздох, от которого я резко оборачиваюсь, ожидая увидеть сзади Джейка. «Прости, может, я плохо расслышала? Ты убирал в комнате?» Эдди таращится на меня, пока Бронвин безуспешно борется со смехом. «А то богачи в бардаке не живут», — с ухмылкой комментирует Купер. Я с облегчением усмехаюсь. Закономерная реакция, учитывая, как мало я делал по дому раньше. Но вчера вечером я оглядел свою комнату и решил, что пока я никуда не съезжаю, можно хотя бы немного привести ее в порядок. Покрасить стены, повесить несколько полок, «Выбросить или раздать ненужные вещи?» «Дадите договорить?» Поднимаю я бровь. «В тебя никто не вселился?» Хохочет Эдди. «Ладно, слушаем». «Я нашел свой последний одноразовый телефон», объявляю я, положив его на стойку между Эдди и Бронвин. «Я его зарядил, чтобы поглядеть, не осталось ли там тупых сообщений. Память пуста. Похоже, конкретно этим телефоном я воспользоваться не успел». «Не знаю, может, разбить его молотком?» «Нет-нет, отдай его мне». Эдди вертит телефон в руке. «Отличный реквизит для нашего следующего совместного дня рождения». «Я думал, мы с этим покончили». «Да уж, история ваших вечеринок плачевна», — соглашается Купер. «Тогда просто устроим тусовку без повода», — говорит Эдди, заталкивая телефон в карман шортов. Или устроим прощальную вечеринку для меня и Мэйв. «Вы отлично проведете время в Перу», — заверяет Бронвин. Ее серые глаза лучатся за стеклами новых очков, купленных сегодня утром. Очки почти один в один, как предыдущие. Но мне хватает ума не сообщать об этом Бронвин. «Наше лето началось кошмарно. Хорошо, что потихоньку дела налаживаются». Эдди хмурится. «Не накаркай. Мы еще не выяснили, что за жесть творится в Бэйвью». «Знаю», — кивает Бронвин, — «как раз об этом думала». Она глядит на нас по очереди и, понизив голос, произносит. «Слушайте, не передать ли нам все, что мы выяснили, в полицию? Расскажем им про рекламную кампанию, про роман директоров Конрад и Олсен, про то, что дочь Александра Элтона выдает себя за другую девушку. Пусть сами разбираются, а мы...» Она пододвигает табурет, чтобы мимо могли пройти мамочки с Маргаритами. «Мы вернемся к обычной жизни, и пока есть возможность, проведем время вместе». «Обычная жизнь?» — усмехается Купер. «Что это вообще такое?» «Понимаю тебя, Бронвин», — говорит Эдди. «К сожалению, наши копы ужасно бестолковые. Сдается мне, они и слушать не станут. Еще и Джейк где-то бродит». Она едва заметно вздрагивает. «Уж лучше подождем новостей от Мэйв». «Мэйв не одна над этим работает», — замечает Бронвин. «Я тоже зря времени теряю». Она демонстрирует нам экран телефона с перепиской. Мэйв не смогла найти фотографии из частной школы в Истленде, которую посещали близнецы. Оказалось, там не делают ежегодных альбомов. Зато есть кое-что другое. «Вы помните, что Элтоны переехали в Агайо после смерти Александра?» Моя знакомая по общежитию жила в соседнем городке. Она пообещала разузнать про эту семейку». «Ты же сама призывала обратиться в полицию», — с ухмылкой напоминаю я. «Чем больше сведений мы добудем для копов, тем лучше», — гордо отвечает Бронвин. Мимо пробегает Гевин, держа в руках по бутылке. «Не хочу мешать вашей тусовке, но я не отказался бы от помощи», — бросает он. Только сейчас я замечаю, что народу в баре прибыло. Прости, дружище, я сейчас. Следующие полчаса пролетают как в тумане. Я принимаю заказы, разношу напитки, болтаю завсегдатаями, забираю пустые бокалы. Стефани в кои-то веки приходит раньше обычного. Однако гэвин задерживается. Гостей слишком много. Чуть позже Купер уходит на встречу с Крисом. Бронвин тоже спрыгивает с табурета. «Пойду. У меня сегодня ужин с родителями и Мэйв». Она крепко обнимает Эдди. «Позвони мне, хорошо?» «Обязательно. И если не задохнусь». Бормочет та откуда-то из складок рубашки Бронвин. «Извини, ностальгия нахлынула», — говорит Бронвин, отпуская Эдди. «Я представила, какой была наша четверка два года назад, и какими мы стали сейчас. Мы ведь едва друг друга знали за год до выпуска». «Разве что вы с Купером дружили, и то не так крепко». Затем она тянется через стойку, берет мое лицо в ладони и медленно целует. Несколько посетителей начинают аплодировать. «Знаешь, Нейт, что самое крутое в подарке твоего отца?» Шепчет Бронвин. «Деньги облегчат твое будущее. Но задел ты создал сам». «С твоей помощью», — говорю я, соприкасаясь с ней лбами. «Я очень тебя люблю». Такие моменты хочется запечатлеть в памяти, даже когда они еще длятся. А Я знаю точно, что буду не раз вспоминать это мгновение. «А я тебя еще сильнее». «Сильнее невозможно», — улыбается Бронвин и, поцеловав меня еще раз, уходит. Я гляжу ей вслед, пока посетители не начинают совать кредитки мне под нос. После семи вечера в баре становится спокойнее. Эдди заказывает на ужин салат, а гэвин наполняет ее опустевший стакан. Ну и вечерок. Моя смена давным-давно закончилась. Верчетон, оглянувшись на Стефани, болтающую с мамочками с Маргаритами. Забегу в туалет, а потом домой. Передашь Стефани, Нейт? Конечно. Проводив его взглядом, Эдди интересуется. Как у них дела с Ванессой? Никак. Ванессе он явно не интересен. «А у вас двоих как дела?» Я приподнимаю брови. «Мне он тоже не интересен, отвечает Эдди. «Ты поняла, о ком я? Вы с Ванессой все разрулили, или как?» «Боже, Нейт, что за миротворец в тебе проснулся?» Эдди закатывает глаза и все-таки не может сдержать улыбку. «Ну, общаемся потихоньку. Ванесса уговаривает меня вместе навестить Килли, провести с ними последние выходные перед вылетом в Перу». «Времени осталось мало, да и мама постоянно напоминает, сколько у меня дел, ведь я улетаю на целый месяц, но...» Она разводит руками. «Кто я такая, чтобы отказываться?» «И правда», — говорю я, доставая телефон. «Что там? Новые сообщения от родителей, одно от Бронвин, и по-прежнему не строчки от Фиби, которая несколько часов назад хотела встретиться, а затем всё отменила». «Прости, не смогу, срочные дела», — написала она, когда я уточнил, все ли в силе. С тех пор тишина. «Ты с Фиби давно говорила?» — спрашиваю я. «Давно? А что?» — настораживается Эдди. Когда я объясняю, она округляет глаза. «И ты только сейчас об этом вспомнил? Нам нужно все время быть на чеку, Нейт!» «Она ведь предупредила, что не придет». Она тебе позвонила или написала? Написала. Эдди хмурит брови. В ночь, когда похитили Фиби, кто-то отправил с ее телефона сообщение, что она ночует у меня. Забыл? Черт. Я гляжу на нее. Похоже, и правда забыл. Эдди мгновенно достает телефон. Спрошу-ка я у остальных, выходила ли Фиби на связь. Пару минут она молча строчит сообщение и хмурится все сильнее. Пока все глухо. Я попросила Эштон заскочить к Лоутенам, но сестра сейчас не дома. Придется мне самой, вот только... Черт!» Она, вздохнув, роняет телефон на стойку. «Я же пришла сюда пешком. Теперь сто лет буду добираться до Фиби. Напомни, до скольких ты сегодня работаешь?» «До десяти». «Может, Бронвин меня подбросит?» «Позвоню ей». «Погоди». Говорю я, так как из-за двери туалета показывается Гэвин и машет нам на прощание. Я жестом его подзываю. «Слушай, Гэвин, не подвезёшь Эдди? Ей нужно в Бэйвью к подруге, ехать недалеко». «Без проблем». Гэвин картина раскланивается перед Эдди. «Ваш экипаж подан, миледи». «Вот спасибо». Она соскальзывает с табурета. «Как буду на месте, дам знать». «Договорились». У меня возникает недоброе предчувствие. Странно, конечно, что Фиби отменила встречу. Однако волноваться я не стал, ведь она ответила на мое сообщение. Эдди права. Все равно стоит проверить. Джейка-то еще не нашли. Стоит его имени всплыть в памяти, как в баре становится подозрительно тихо. Я поднимаю взгляд и вижу, что ко мне медленно, неуверенно идет миссис Риарден одета, как всегда, с иголочки, только с макияжем что-то не так. «Здравствуй, Найт!» Она занимает пустой табурет и кладёт сумочку на стойку. «Налей мне, пожалуйста, шардоне». Судя по всему, это уже не первый её бокал за вечер. «Как у вас дела, миссис Риардан?» «Интересуюсь я». Она складывает пальцы в замок. «А сам как думаешь?» «Паршиво, говорю я» миссис риордан нервно усмехается подается вперед и глядя мне в глаза шепотом спрашивает ты его ищешь кого я наливаю в стакан воды и ставлю рядом с ней она поджимает губы не надо нейт не притворяйся будто не понимаешь я знаю как он навредил тебе и твоим друзьям но еще я знаю что ты не станешь мстить она сглатывает «Если ты найдёшь его первым, он будет в безопасности». Больше нет смысла изображать светскую беседу. Я наклоняюсь ближе, опираясь ладонями на стойку, и в полголоса спрашиваю, «А кто, по-вашему, может найти его раньше?» Её глаза наполняются слезами. «Не знаю». «Вы уверены?» «Она не отвечает, и я продолжаю ещё тише». Что случилось с Александром Элтоном? Миссис Риордан замирает в изумлении. «Откуда ты?» Она испуганно озирается, словно ожидая, что из-под стойки выпрыгнет сам Александр. Затем хватает сумочку и прижимает к груди. «Думай, что говоришь!» — шипит она. «Зря я к тебе обратилась!» «Не уходите, вы правы, я не стану мстить». «А вот кое-кто другой станет. Из-за этого человека уже погиб Регги Кроули. Может, перестанете юлить и скажете, как на самом деле погиб Элтон?» «Я... не знаю», — запинаясь, говорит миссис Риордан. «Я была в Мексике, когда он... когда он что?» Ее черты искажает неподдельная грусть, на глаза наворачиваются слезы. «Я его попросила...» — начинает миссис Риардан но её прерывает громкий голос. «Кэтрин, вот ты где! Нам пора ехать!» К стойке решительно шагает Скотт Риордан, неизменно в одном из деловых костюмов. На лбу блестят капельки пота, натянутая улыбка ничуть не скрывает ярости в мой адрес. «Ну же, миссис Риордан!» лихорадочно шепчу я, пока он подходит всё ближе и ближе. «Это последний шанс! Кто убил Александра?» Миссис Риордан задерживает взгляд на мужа, а затем, вымученно ему улыбнувшись, тихо говорит. «Думаю, ты и сам догадываешься». Расправив плечи, она подходит к супругу, которого, если я правильно понял, только что обвинила в убийстве. Мистер Риордан властно обнимает жену за плечи и ведет ее к выходу. Как только они исчезают из виду, Я достаю телефон, чтобы позвонить Бронвин, но натыкаюсь на ее новое сообщение. «Срочно позвони», а следом — фото. Увеличив картинку, я вижу страничку из выпускного альбома с портретами улыбающихся подростков. Под первым кадром — подпись «Челси и Элтон». «Охренеть! Это же Иви!» Официантка из кафе «Кантиго», только на несколько лет младше. Дочь Александра Элтона все время шастала у нас под носом, приносила еду, а заодно подслушивала. И это еще не все. На пару рядов ниже другое важное фото. Парень в строгом костюме, с пугающей знакомой улыбкой. С тех пор он стал шире в плечах, но я узнал бы его даже без подписи. Гэвин П. Барретт. Похоже, мой коллега-бармен и просто хороший парень давно знаком с Челси Элтон и находился с ней в Бэйвью, когда произошли все исчезновения. А я собственноручно отдал ему Эдди.